Святое место — не шутовской балаган, чтобы рядиться в яркие краски. Его назначение — указывать слабому человеку на счету его жизни и напоминать о ежечасной необходимости охранять душу от искуса. Господи, неужто у них так склероз прогрессирует, что более светлого и симпатичного напоминания недостаточно? Ужаснулась Элька, а вслух протянула. «Теперь мне все понятно. Я не хотела вам лампочки раскрашивать. Это само получилось. Не ругайтесь. А вы так хорошо объясняете, архижрец, и голос у вас приятный. Поете, наверное, красиво. Вот бы бель послушать партию фрола». «Сих песен светских не знаю. Пою же я гимны во славу Даримана». С напускной скромностью признался Авандус отвечая на понятную часть речи девушки. Очевидно, архижрец весьма ценил свои вокальные данные. «Ваши спотники услышат их на совете. А вы в часовне, чадо, если присоединитесь к вечерней молитве». «Как же голы Лукасу повезло!» схлипнул от зависти Рент и деловитым тоном целителя продолжил. «Но что-то в этом есть неестественное» когда один мужчина для другого, даже если он бог, сиренады поет в темном помещении, а от женщин шарахается, как вампир от чеснока. Элька опять едва удержалась от смешка. Вдвойне обидно было то, что там, за зеркалом, в их мире от души хохотали Макс и Мирей. «Чудесно!» – ничего не обещая, ослепительно улыбнулась девушка и легкомысленным тоном продолжила. А пока я по дворцу прогуляюсь, не лишним было бы и в зеркало для начала заглянуть. Веселый ручеек речи Эльки споткнулся, оставший вдруг настороженно злым взгляд архи авандус А Вандус с подозрением уставился на девушку. «О, вы знаете о существовании зеркала?» – благоговейно уточнил Шарль. «Что же вы думаете, мы там, в Совете Богов, совсем дикие?» «У начищенного тазика марафет наводим?» – обиделась Элька, начиная смутно чувствовать, что говорят они с даримцами о разных вещах. Уж больно почтительно выдохнул слово «зеркало парнишка». Прямо-таки не «зеркало», а «зеркало» получилось. Но расспросы о предмете, неприятном для архижреца, стоило отложить на потом. Без зоркого ока священнослужителя мальчик будет гораздо красноречивее и откровеннее. «Нет, госпожа Элька, к вашим услугам будут все зеркала дворца!» Очевидно, подумав о том же самом, поспешно возразил король и предложил. «Пойдемте!» «Разумеется!» – щегольнула любимым словечком Рагира и Лукаса, никогда не упускавшего возможность позаимствовать какой-нибудь приглянувшийся оборот, девушка и уточнила. «А ваш кортеж так и будет за нами хвостом, Вица?» «Если так, у меня чего доброго, мания преследования разовьется». «А?» Шарль в лучших традициях своих царственных коллег, считающих себя центром мироздания не по природному высокомерию, а по стилю бытия, похоже, совершенно забыл об эскурте и теперь быстро соображал, как отделаться от нежелательных наблюдателей. «Господа, архижрец только что великодушно напомнил нам, как важна забота о душе». Останьтесь же в часовне, дабы вознести благодарственную молитву великому Дариману за то, что совет богов откликнулся на наш зов. Но, ваше величество, умоляю, этикет, приличие, вы не должны быть одни!» Взвыл малорослый мужчина с лицом, более всего напоминающим мордочку мопса. Стоячий воротник тюмно-серого камзола висел вокруг его тощей шеи, как ошейник. Позвольте хотя бы вызвать вам другой эскорт. Это хранитель традиций Боржо-Нолутье. Доставучий – жуть. Все у него по правилам, все по протоколу. Скривившись, тихо пояснил Эльки король и тут же, что-то придумав, хитро спросил. Господин Боржо, я всегда со вниманием охотно следую вашим мудрым советам. Поведайте женам. Как положено приветствовать и развлекать посланцев-богов согласно правилам высшего этикета дворцового уложения? Какие четкие указания есть в аналогах истории этикета? Ваше Величество, о посланцах-богов ничего в большом своде правил дворцовых уложений нет. Вынужден был признать огорченный мопс. По всей видимости, любимая настольная книга подвела его в первый раз, не сообщив как следует себя вести в кризисной ситуации. «Ну, взяв за образец указания для встреч с монархами дружественных миров, мы можем... Нет, в данном случае я, король Дарима Верона, власть светская высочайшая, сам выбираю, как вести встречу, а вы займитесь благодарственной молитвой», — повелел юноша, перемигнувшись с Элькой. Мобс Боржун, по недоразумению получивший человеческое тело на небесной распродаже, только печально вздохнул, но перечить монарху не осмелился. Пестрая даже при своей серо-бело-черно-коричневой гамме толпа послушно расползлась по часовне, несколько сменивший дизайн после вмешательства хаотической элькиной магии. В присутствии архижреца никто противиться указаниям короля не стал. Еще чего доброго сочтут еретиком. И заставят очищающие молитвы или искупительные взносы платить. В преддверии дня сошествия Даримана жрецы совсем озверели, проявляя даже в мелочах столь неистовое религиозное рвение, что самым лучшим выходом было бы вовсе не попадаться им на глаза. Но, к сожалению, этого никак не получалось. В церковь на службы приходилось ходить регулярно, дабы в один прекрасный день не пришли за тобой. С благосклонным удивлением и капелькой подозрения, глянув на Шарля, ранее чрезмерной набожности, не проявлявшего, что поделаешь, дурная наследственность и плоды неподобающего воспитания, Авандус милостиво заявил. Жрец Рабон останется, чтобы вести молитву. Один из братков в сером почтительно поклонился начальнику и осенил себя святым знаком меча Доримана. «Не скучайте, ребята!» Беспечно попрощалась Элька со своими напарниками и, подхватив короля под руку, шурша длинной юбкой, заспешила к выходу. Впереди жреца и его кортежа. Меньший коридор часовни оказался чем-то вроде прихожей и имел несколько ответвлений. Шарль уверенно свернул в одно из них, и Элька увидела еще один. На сей раз почти бесконечный коридор из массивных темно-серых блоков, какими только пирамиды египетские выкладывать. Гигантомания строителей, к сожалению, не распространилась на маленькие, как бойницы, окна. Света через них поступало недостаточно, а уродливые масляные лампы той же конструкции, что и в храме, яркостью не отличались. Длинный коридор, напоминавший окаменевший кишечник гигантского червя, нагонял тоску не меньшую, чем угрюмая часовня. Только что ужасных фресок с Дариманом Лысым, как уже успела прозвать бога-насмешница Элька, до не было. «Признаю, здесь действительно немного посветлее», честно сказала девушка, «но все же мрачно. Долго нам еще по этой серости брести?» «Нет, госпожа, потерпите», попросил девушку юный король. Поколения моих предков отличались неприветствующимся ныне жизнелюбием и считали, что строгость пристала только богам. И невозвышенной праведностью, ни склонностью к аскезе не выделялись. Скорее наоборот, во дворце будет гораздо уютнее даже теперь. Лично я сомневаюсь, что боги захотели бы являться в таком месте, как ваша часовня. Не то что жить, угнетает. Правдиво высказала свое мнение девушка. Раз, и из солнечного теплого дня в могильный мрак и холод. Мррр, по неволе возникает желание смыться из этого погреба побыстрее и больше никогда туда не заглядывать. Ваш бог, судя по портретам, и так оптимизмом не блещет, а вы ему словно нарушено еще больше настроения портите. Может, потому Дориман и оставил нас во власти проклятия? Печально предположил Шарль, поставив себя на место Бога пессимиста. Но тут же, приободрившись, заметил. «Но, слава Творцу, наш зов к счастью услышали и послали вас». «Вот только ко всеобщему ли счастью?» Задала риторический вопрос Элька, намекая на явное недовольство вмешательством Совета Богов во внутренние дела Дарим Аверона Архижрица. «Кое в каких вопросах мы с Авандусом расходимся во мнениях», кивнул юноша и добавил совсем тихо. Я бы даже сказал, в большинстве. Коридор наконец кончился. У несоразмерно маленькой по масштабам двери, символизирующей, небось, узость и трудность пути праведников, маялась пара стражников. С сочувствием посмотрев на двух печальных мужиков, обреченных день-деньской всматриваться в бесконечную мрачность коридора, парочка юркнула в круглый зал. Высокие потолки с неброской лепниной, Пол из плит светлого серо-голубого камня, четкая симметрия дверей и больших окон по периметру помещения ничем посторонним не нарушалась. Элька вздохнула с невольным облегчением. Выбрались. Строгая, но неизменно оптимистичная классика дворца, выстроенного пра-пра-пра и, сколько-то еще, прадедом Шарля, моментально покорила девушку. Никакой тяжеловесности или излишней пышности. Все просто и легко. Хотелось подобрать длинную юбку и припустить бегом по череде этих залов, кабинетов, коридоров, гостиных. Но порядок прежде всего. Чин следуя рядом с Шарлем по дворцу, Элька продолжила важный разговор. Кажется, парнишка был искренне рад поговорить на чистоту хоть с кем-то. Юный король просто отчаянно нуждался в понимающем собеседнике. Очень скоро Девушка установила, что религиозное рвение Авандуса проникло и во дворец. То тут, то там, совершенно не к месту и явно вместо чего-то гораздо более ценного висела грязная, порой совершенно бездарная черно-серая мазня под кодовым названием «Лысый мужик и дракон» или стояли статуи той же маркировки. Но архижрец, в погоне за душами паствы, не учел того, что все эти обращики культа соседствовали во дворце с настоящими произведениями искусства. Чудесные гобелены, картины, панно, редкие вазы, статуи, прекрасные чеканки, дивные коллекции оружия, странные доспехи с маленькими перышками были ярким контрастом бездарной мазни. Древние мастера давно ушедших эпох, Открыто издевались над фанатизмом, демонстрируя истинную, вечную красоту. Смеялись над мрачным бровастым Дареманом и его драконом маленькая искрящаяся жизнелюбием статуэтка веселой девушки, несущей кувшин, гобелен с пронизанной солнцем дубравой, портрет какого-то лорда в ярко-зеленом с синими вставками камзоли, небрежно опирающегося на перила лестницы, ведущей к морю. Чудесный цветок. Из незнакомого фиолетового камня. Строг, господин! С отвращением пробормотала девушка, покосившись на очередную статую лысого бравастика. Архижрец Авандус заботится о нравственной чистоте даримцев. В безграничной мудрости своей он полагает, что ежесекундное напоминание о Божественном благотворно скажется на наших душах. Благостно заметил Шарль, с едва заметными нотками издевки в голосе. А, на мой взгляд, очищению души гораздо больше, чем постоянные угрозы, способствует созерцание прекрасных произведений искусных людских рук. Недоуменно сказала девушка, для примера, кивнув на прелестный кованный светильник кошку в маленькой нише. «Мой покойный отец, да примет Дариман его душу в свои объятья, считал так же». Печально улыбнулся король. Он хотел превратить дворец в место где каждый человек будет восхищаться промыслом Творца и отдыхать душой. И это ему почти удалось. Если бы вы видели, как здесь было прекрасно при его жизни. Картинная галерея, сад скульптур, оранжереи. Но пришел Авандус и все испортил, понаставив во всех углах своих мерзостей, фыркнула Элька. Он что, нарочно самые бездарные работы выбирал? Или просто экономил? У архижрица много достоинств. «Он выдающийся оратор, но совершенно не разбирается в искусстве, а вот королея Дарьи Маверона издавна известны своим высоким вкусом и тонким пониманием прекрасного», — тихо заметил Шарль и признался со скромной очаровательной улыбкой. «Поэтому Авандус милостиво позволил мне ввести отбор лучших произведений для украшения дворца». «Маленький мстительный гаденыш!» — потрепав паренька по руке, Одобрительно рассмеялась девушка, понимая, что юный король при всей своей слабости все-таки нашел способ противостоять архижрецу и даже отомстил ему с великолепной изобретательностью. «Спасибо, госпожа!» Шарль вновь сверкнул плутоватой улыбкой и тут же заговорил. «Обратите внимание на этот дивный гобелен работы мастеров Дарима Верона. Виноградники равнины Лар, лаконичности южных гор... Кажется, солнечные лучи греют кожу. Почувствовав, как напрягся юноша, резко сменивший тему, Элька моментально подыграла ему. Почти повиснув на руке короля, она закивала, как китайский болванчик и с совершенно восторженным видом подтвердила. Да-да, восхитительно! И эта статуя Даримана в углу просто прелесть! Так гармонично! Пара короткостриженных мужчин Видно, прическа служителей была так же регламентирована церковью, как и серые балахоны. Удостоив своего монарха вежливыми поклонами, скользнула мимо. Как только они исчезли из зала, Шарль быстро потянул Эльку влево, к арке, ведущей в следующий маленький зал, похожий на предыдущий, а затем по коридору и снова налево. Король не переставал болтать всякую чепуху, развлекая спутницу но девушка уже поняла, что он ее куда-то целенаправленно тащит, не обращая больше внимания на стражу, слуг, жрецов и прочую шушеру. Спустя пяток поворотов Шарль резко затормозил перед дверью из какого-то белого материала, не то дерева, не то кости, покрытой чудесной ажурной резьбой. Элька остановилась рядом, едва не налетев на паренька, выпустившего, наконец, ее руку из своей горячей ладошки. «Вот она!» – гордо выдохнул король. «Кто?» – оторопела, уточнила Элька, очень надеясь, что сейчас ей не скажут. «Госпожа Элька – это дверь. Дверь – это госпожа Элька!» Шарль был очень милым парнишкой, но общение с такими мрачными фанатиками, как Авандус, для психики бесследно не проходит. «Там оно! Зеркало! Зеркало истинного зрения!» «Не в попад», – заявил Шарль, поясняя ситуацию. «Магия его воздействия такова, что пока мы будем находиться внутри, никто не сможет войти в комнату следом». «Хорошо придумано», – оживилась девушка, понимая, что наконец-то они смогут поболтать без свидетелей. Архижрец никого в сопровождающие им не навязал, но это вовсе не означало, что уши, преданные ему, не прислушиваются к беседе короля и посланницы.